Игорь Анатольевич Хорт. Катар. Введение. ГИБДД Красноярского края сообщил официальные данные о масштабном ДТП, которое произошло сегодня утром. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CRV, следовавший по трассе М54, при обгоне автомобиля «КамАЗ» 5412 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения в районе въезда на мост через реку Енисей. Результатом отказа тормозной системы Honda CRV явилось касательное столкновение с автобусом междугороднего направления марки Скани и лобовое столкновение с груженным Уралом-Лесовозом. Автобус, получив удар, преодолел блоки дорожного ограждения, пролетел по крутому склону порядка 60 метров и упал в реку, проломив своей массой лед. Лобовой удар автомобиля Honda CRV оказался такой силой, что от него осталось только груда металлолома. Автомобиль «Урал» после лобового удара Honda CRV также получил сильные повреждения и, развалив 6-метровые бревна по проезжей части, невольно нанес повреждения еще нескольким лиховым автомашинам, оказавшимся на месте ДТП в это время. По данным МЧС Красноярского края, ведущей спасательные работы. в результате аварии погибло на месте происшествия 11 человек. Доставлены в Центральную районную больницу еще 16 человек с ранениями, обморожениями разной степени тяжести, выпавших из разбитых окон международного автобуса «Скания» или из следующих на легковых автомобилях по проезжей части и получивших ранения. Сотрудники МЧС Красноярского края ведут поиски самого автобуса, ушедшего подлет и, возможно, снесенного сильным течением реки ниже места аварии. Точное количество жертв столь масштабного ДТП уточняется. Риа новости 16 января 2019 года. Глава первая. Артема Иванова, студента шестого курса медицинской академии, пребывающего в академическом корпусе и одного из 49 пассажиров автобуса Скания, выдернул из утреннего сна резкий и сильный удар и последовавший за ним визг тормозов. Боковые стекла покрылись тонкими линиями трещин и вдруг все разом лопнули под перепуганные крики пассажиров. Артем вдруг почувствовал, что автобус, вместо того, чтобы ехать, летит в неуправляемом полете в превращаясь сразу в нескольких плоскостях. За несколько секунд, которые Артем успел прожить, открыв глаза, перед ним пролетело несколько событий, в реальность которых его мозг отказался верить. Сначала мимо него пролетела пожилая женщина с открытым в крике ртом и неестественно выгнутой спиной и конечностями. Создалось впечатление, что женщину сложила пополам неведомая сила, сломав ей позвоночник и вывернув в обратную сторону голову. Звуков в это время Артем не воспринимал из-за удара о переднее сиденье и полученной контузии, но то, что женщина еще жива и исходит в диком крике, он понял по ее глазам. Момент, когда соседа справа, геолога и веселого мужчину, возвращавшегося домой в Красноярск из какой-то артели, выбросило из автобуса вместе с боковым стеклом при очередном ударе автобуса о землю и переходе в новый кульбит, Артем пропустил. В это время его самого выдернуло из кресла и швырнуло к потолку. Удар и потолок, ставший в это мгновение полом, был не очень болезненным из-за того, что пожилой мужчина, ранее сидящий сзади Артема, в это время оказался между ним и вентиляционным люком на крыше. Взгляды Артема и мужчины, послужившему студенту противоударной прокладкой, случайно встретились. Будущий врач вдруг понял, что этот пожилой человек прекрасно знает, что через несколько секунд умрет, но смерть его не пугала. В глазах мужчины явно виделась мука и боль, но он лишь мрачно улыбнулся Артему, даже несмотря на то, что студент, ударившийся от него плечом, выбил воздух из его груди, сломав несколько ребер и грудину, измазавшись в неожиданно хлынувшей изо рта мужчины на лицо Артема густой темной крови. В следующее мгновение случайная встреча взглядов была прервана новым пируэтом автобуса и его новым ударом о землю. В этот раз удар пришелся на заднюю часть, выбив задние стекла и смяв ее смятку вместе с находившимися там людьми. После удара задней части автобуса о землю Артем вдруг оказался за пределами автобуса, раскрывшего боковые люки с багажом, как крылья, и размахивающего задним мостом, держащимся еще пока на честном слове. Через мгновение в отлетающем от Артема автобусе что-то лопнуло, и он перевернулся еще раз, разбрасывая по округе свои запчасти и содержимое багажных отсеков. Задний мост наконец оторвался и пролетел мимо молодого человека, ломая и выкашивая тонкие сосенки, растущие на склоне от моста к реке, как траву. В это же самое мгновение Артем завершил свой полет ударом об одной из сосенок, стукнулся головой о вторую и застрял между двумя стволами, потеряв кинетику движения. Уже теряя сознание, молодой студент и будущий врач увидел, как автобус совершил свой последний переворот, со всего маху рухнул крышей на лед, завершая движение. Лед на реке лопнул от удара массивного тела междугороднего автобуса, и темные воды, получив свободу, поглотили его за несколько секунд, выбросив в воздух несколько фонтанов и залив снег вокруг образовавшейся полыньи. К своему удивлению, Артем остался в сознании. Боли были сильные, перед глазами кружили белые и черные мухи, по левой ноге что-то текло теплое и липкое, показывая, что он приобрел в этой неожиданной круговерти аварии открытую рану на бедре. Все знания, полученные за годы учебы, говорили о том, что у него массивное кровотечение и должен наступить шок от кровопотери и раны, но почему-то этого не происходило. Что-то удерживало его на грани сознания, мир вокруг начал меняться, и Артем теперь его видел, как сквозь мутное темно-зеленое стекло бутылки от советского шампанского. Вот и все. Какая глупая смерть, вяло мелькнула мысль в голове Артема. Ему, будущему врачу, прошедшему еще несколько дней назад в качестве медицинского обеспечения и фельдшера вместе с группой экстремального туризма по отрогам Памира и возвращающегося вместе с Оной в Красноярск, не верилось, что можно погибнуть не при вертикальном подъеме по отвесной скале, а вот так, глупо и буднично, следуя в автобусе домой и по независимым от тебя причинам». Мутная темно-зеленая рябь, стоящая перед глазами Артема, вдруг всколыхнулась. Из полыньи с брызгами и шумом вышел крупный воздушный пузырь, выбросив на поверхность нечто темное, почти черное. Этот темный сгусток с расплывчатыми из-за зеленого марева контурами выпрыгнул на лед из полыньи и не спеша двинулся в сторону студента. Движение заставило внимание Артема сконцентрировать свой взгляд на нем, а через несколько мгновений замереть от удивления. Перед ним стоял довольно больших размеров черный кот и внимательно осматривал раненую ногу студента. Время, которое оказалось до этого мгновения, замедлило свой ход, вдруг пошло с обычной скоростью. Цепь событий от момента пробуждения Артема до этого мгновения, произошедшая всего за десяток секунд, вдруг развернулась, вместе с острой вспышкой боли в бедре и груди взорвалась в голове студента, подобно ядерному взрыву. Мутная темно-зеленая марь окружающего мира вдруг вспухла, начала распадаться и растворяться в утреннем воздухе, унося вместе с собой картину, вылизывающую рану студенту черного кота, темной полыньи. Куда привалился автобус И автомобильного моста Нависшего над рекой Подобно многоногому горбатому чудовищу С колоннами ног и арками ограждений Мир завертелся с бешеной скоростью Перед глазами Артема Стволы сосен, их зеленые вершины Черная громада моста Снег, искрящийся в лучах утреннего солнца И синее с неба Слились в вертящемся водовороте красок И однообразную мешанину И блеклую кашу цветов Цвета сгустились и померкли. Артем потерял сознание. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Глава вторая. «Он пришел в себя», — голос принадлежал молодой женщине. Артем с трудом открыл глаза. «Вот и отлично». К кровати, на которой лежал студент, подошла пожилая женщина и, встретившись взглядом с Артемом, спросила. «Ты слышишь меня?» «Слышу». «Тогда оплачивай лечение и выметайся». Голос женщины постражал. «С тебя 8700 кредов». «Недорого?» Артем и сам не понимал, почему задал этот вопрос. 3000 за замену импланта. Это обычная такса, так как у тебя стоял простейший колонист 1. Четыре за реабилитационные мероприятия. 1800 Закачка с инфосети и восстановление рабочей базы». Покладисто пояснила женщина и добавила. «Я сейчас скину тебе перечень оказанных тебе услуг». Женщина отвернулась и нажала какую-то кнопку на дисплее, стоящего рядом с кроватью Артема аппарата. «Лови!» Входящий пакет информации от медицинского центра поселка Рекат, 1911. Перед внутренним взором изумленного Артема высветилась панель с надписью «Принять», «Отказать в приеме», «Блокировать абонента». Артем подумал, что следует принять, и мгновенно перед ним развернулся бланк с перечнем оказанных ему услуг и две надписи «Оплатить» и «Отказать в оплате». Внутренний голос подсказывал, что надо оплатить, и Артем решил оплатить. На бланке высветилась надпись «Оплата», и Артем увидел, как женщина удовлетворенно кивнула. Панель сменилась и перед глазами Артема высветилась надпись «Оплата услуг медицинского центра поселка Река 1912. 8700 кредитов. Остаток на счете 4211 кредитов». Дальнейшие действия. Артем увидел надпись «Перейти в режим ожидания» и подумал, что это то, что нужно. Панель перед его глазами мгновенно свернулась в тусклый зеленый шарик на краю зрения. «Отлично. Вещи, гарде-карт вы можете получить на выходе из медицинского центра. Вас туда проводит Юна». Женщина показала на девушку. «Вас хотел видеть глава нашего поселка Ронни Фокс. Это на противоположной стороне улицы от нашего здания». «Хорошо, спасибо». Артем встал с кровати. «Куда идти?» «Юна, вкати ему еще пару кубиков ватрана. Я вижу, бедняга совсем не ориентируется в пространстве». К Артему подошла молодая женщина, щелкнул инъектор. Артем ощутил в правом плече легкую боль, тут же прошедшую. В голове слегка прояснилось. «Иди за мной». Молодая женщина, которую, по-видимому, звали Юна, отложила инъектор на одну из полок и поманила Артема рукой. «Горе с этими новичками!» Вздохнула пожилая женщина, когда Артем вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Следуя за Юной, Артем прошел несколько длинных коридоров, затем они поднялись на лифте на несколько этажей и зашли в небольшую комнату с пожилым мужчиной. «Гарди сообщила мужчине девушка, — «выдать вещи и сопроводить на выход». «Хорошо, Юна», — мужчина предложил Артему сесть на один из стульев и вышел из комнаты через другую дверь. «До свидания», — молодая женщина тоже ушла. Артем в раздумьях сел на стул, события развивались настолько стремительно и были так далеки от реальности, что ему казалось, будто он сошел с ума. Все произошедшее с ним казалось дурным сном. В аварию на дороге Артем верил, в памяти вставали картины, и он помнил ту боль, что перенес в результате случайных ударов и падений. Решив проверить себя, Артем задрал на ноге просторную штанину медицинского центра. Тонкий разорванный шрам длиной чуть более 30 сантиметров был на месте. Это открытие настолько поразило Артема, что он пару минут приходил в себя от пробравшей его оторопи. От раздумия Артема оторвал вернувшийся пожилой мужчина. «Получите вещи, проверьте по описи. Переодеться можете прямо здесь. Халаты, больничные штаны с тапочками бросьте в контейнер». Мужчина показал на контейнер, стоявший в углу, и поставил на стол большой кофр, вынув из него ботинки, нижнее белье защитного цвета кабинезон с ремнем. Артем бросил свою больничную одежду и быстро переоделся. Входящий от медицинского центра поселка Рикад, 1911, возвестила надпись перед внутренним взором. Артем сразу нажал мысленную надпись «Принять». Развернулся в файл с перечнем его личных вещей. Недолго думая, мысленно нажал на надпись «Получил». Вещи сразу идентифицировались на панели как комплект новичка. «Это все?» Одевшись, Артем чувствовал себя увереннее и чувствовал, что в подобной ситуации следует плыть по течению. «Да, не густо. Вас доставили к нам с этим. Если у тебя были еще вещи, то они, скорее всего, в представительстве корпорации «Неоромик». Мужчина показал на дверь и провел Артема к выходу из здания». «Удачи тебе, парень!» «Спасибо!» — Артем кивнул и, впервые оказавшись на улице, осмотрелся. Смотреть было абсолютно не на что. Десяток одно- и двухэтажных зданий, бетонная улица и довольно большие ворота. Поселок оказался подземным, и высота потолка в подземелье едва достигала десяти метров. Противоположный отворот конец улицы был просто скальной породы и поднимающейся вверх при тусклом свете висящих на потолке ламп, подобных дневному освещению. Длина улицы была не больше сотни метров, на ней велись строительные работы. Создавалось впечатление, что медицинский центр, откуда вышел Артем, имеющий два этажа, был врезан в гранит, и его реальные размеры было сложно представить. Ознакомившись с обстановкой, Артем перешел через улицу и вошел. В здание с большой вывеской Корпорация «Неоромик» И маленькой администрация поселка Рикат 1911 Богатством убранства здания Корпорации Артема не удивило Бетонный пол на стенах подобие Обоев и мужчина за стойкой В таком же, как у Артема, камуфляже «Вы к кому?» — сразу спросил Мужчина, видя, что Артем замешкался «В медицинском центре Мне сказали, что меня хочет Видеть Ронни Фокс» Неуверенно промямлил Артем «Меня зовут Гарди Карт. Секунду, мне нужно проверить. Вы можете пока подождать там». Жест руки, показывающий на стену, которая раздвинулась, обнаружив за собой комнату. Артем кивнул, прошел в комнату и уселся на диван. Стена за ним задвинулась, и он оказался в небольшом помещении, закрытом наглухо со всех сторон. Минут через десять теперь уже другая стена ушла в сторону, в комнату зашел мужчина лет сорока и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, меня зовут Ронни Фокс. Я совмещаю должность главы поселка и представителя корпорации «Неоромик». «Здравствуйте!» Артем кивнул в ответ с интересом рассматривая человека, устраивающегося на соседнем диване напротив него. «Я ограничен во времени», — сразу сообщил Фокс. «Поэтому перейду сразу к делу. Ты должен помочь мне сделать выбор. Согласен?» «В чем я должен вам помочь?» Артем пока не понимал, о чем идет речь, и решил выслушать мужчину. Фокс немного подумал, пристально рассматривая Артема, потом, видимо, что-то надумав, решил продолжить. «Скажи мне, кто ты и откуда взялся?» — вдруг прямо спросил Артема Фокс. «Я не знаю». Вопрос Артема застал врасплох, но ответ почему-то совсем не удивил Ронни Фокса, и он лишь удовлетворенно кивнул. «Отлично. На другой ответ я и не рассчитывал. Тогда перейду к делу». «Я знаю, что тебя зовут Негардик Карт, мужчина усмехнулся. «Мне, по большому счету, все равно, кто ты». Возможно, ты потомок одной из 12 волн колонизации Катара, возможно, ты вольный поселенец, а возможно, один из потомков тех, кто был сюда сослан на каторгу до начала колонизации. Большинство планет этого созвездия когда-то служили каторгами и место ссылки для неблагонадежных граждан империи Родан. После последней войны эти территории отошли конфедерации свободных миров». Все это я говорю тебе, потому что знаю, что у тебя не было обычного для всех представителей граждан КСМ, Конфедерации Свободных Миров, импланта, но у тебя не было и импланта империи Родан, и это самое удивительное. Фокс вопросительно посмотрел на Артема, но тот лишь неопределенно пожал плечами, и мужчина продолжил. Как глава поселка я должен был установить твою принадлежность, но мне за это никто не заплатит. Поэтому, как представитель компании Неоромик, я решил, что выгоднее оформить тебя как новичка, которого привезла сюда эта компания для колонизации. Наверху в колонизационном центре я уже провентилировал этот вопрос, и мною получено добро. Мужчина многозначительно посмотрел на Артема, но тот ничего определенного не понял и сохранял спокойный вид. «Теперь у тебя стоит обычный имплант «Колонист-1», бесплатное подключение к сети «Неоромик» на месяц и обычный комплект имущества «Поселенец-Новичок». «Мне нужно провести регистрацию тебя и можешь отправляться на Катар». «Регистрацию?» – не понял Артем. «Лови договор». Перед внутренним взором Артема высветился файл, оказавшийся контрактом с корпорацией «Неоромик» на 25 лет – По договору агенту 97 819 170 bc 11 то есть ему следовало отработать на планете Катар на добыче биологически активных ингредиентов. Со стороны корпорации ему предоставлялось начальное оборудование и гарантировалась покупка всего добытого по стандартной цене. Под договором стояла подпись: Заключить контракт. Мне это нужно подписать, ознакомившись с договором, Артем посмотрел на Фокса. — Да, — кивнул ему мужчина и пояснил, — без этого договора я должен выпроводить тебя с территории поселка, так как он — собственность корпорации, и возместить понесенные на твое лечение расходы. Я понятно объясняю? — Я не все понял, — отрицательно покачал головой Артем. — Тогда я объясню более понятными словами, — ухмыльнулся Фокс. — Без этого договора я просто продам тебя одному из кланов, обитающих вблизи моего поселка, чтобы вернуть деньги и даже немного заработать. Они с удовольствием примут тебя в качестве оплаты их поставок мяса и сырья. У тебя нет статуса гражданина КСМ, в этом случае ты являешься не более чем товаром или животным, пусть и разумным. Что тебя ждет в этом случае, мне трудно предсказать, но сомневаюсь, что что-то хорошее. Заключив же с корпорацией договор, ты получишь статус поселенца, КСМ и возможность получить привилегии, указанные в приложении к договору и имущество, положенное тебе как новичку. Ставь подпись и вали получать свое имущество. Через час тебя вместе с другими новичками-колонистами забросят на Рикард 26. У тебя все равно нет другого выбора. Теперь доброжелательность в лице Рони Фокса исчезла, и Артем понял, что с ним уже не шутят. Хорошо, выбора действительно не было, и Артем мысленно нажал надпись «Заключить контракт». Другого ответа от разумномыслящего мыслящего человека я и не ждал. Сразу кинул Ронни Фокс и расцвел в доброжелательные улыбки». Старший вашей группы из шести человек Док Март. Он сейчас комплектует и грузит положенное вам имущество и оружие. Он ведет тебя в курс дела. Через пару минут получишь на свой имплант пакет с необходимой тебе информацией. Мужчина встал, стена отошла в сторону. Желаю удачи, тебя проводят. Бросив эти слова, Ронни Фокс исчез за стеной. Глава 3. Артема сразу отвели в большой ангар, связанный длинным коридором с офисом корпорации. В огромном складе у довольно большого аппарата шла погрузка под руководством мужчины лет сорока. Выглядел он внушительно, крупнее Артема раза в два, при том, что землянин был метр семьдесят восемь роста и крепкого телосложения. Сопровождающий Артема охранник переговорил с мужчиной, представил их друг другу и пошел о чем-то переговорить с командиром грузовоза. Так он назвал аппарат, в который грузилось имущество. «Док Март», осмотрев Артема, хмыкнул. Значит, ты с нами. Подписывай групповой договор и доверенность, что согласен с моими расходами на группу. Пакет я тебе сейчас скину, но на словах скажу, что если согласен с моим руководством, то никаких возражений я потом не потерплю. В группе, кроме нас с тобой, еще один молодой парень и три женщины. Они уже договор подписали и сейчас спят в грузовозе, загружают гипнопрограммы и пакеты, которые я им рекомендовал на свои импланты. Пару минут на просмотр». Артем уже читал договор и доверенность. В договоре было все обычно, в основном распределение долей в группе. Докмарт, как руководитель, получал две доли, а остальные участники по одной. В доверенности на траты стояло приобретение у корпорации «Неаромик» подземно-наземного сооружения «Река-26» за 2 миллиона 700 тысяч кредитов с принадлежащим сооружению и имуществом и на покупку дополнительного имущества на сумму в 300 тысяч кредитов. Эдитов, перечень которого шел в приложении на шести листах. Просмотрев список, Артем равнодушно пожал плечами и подписался под договором и доверенностью. Мгновенно пришло извещение, что на его личном счете появилась задолженность 600 тысяч кредитов и срок погашения задолженности в течение 360 планетарных суток. Закончив с процедурой, Артем отослал документы обратно до Кумарту. «Спасибо за доверие. Я бы купил еще много чего, но у нас, как у группы, лимит в 3 миллиона кредитов». Док поморщился и спросил, «Охотился когда-нибудь? Стрелять умеешь?» Вообще с оружием дело имел, но пока не ориентируясь в местных образцах. Артем вспомнил, что на полуторамесячных военных сборах от военной кафедры медицинской академии им давали пострелять из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Артем тогда стрелялся хорошо. «Круто сказанул». Док рассмеялся и сразу же стал серьезен. «Тут кроме нас с тобой оружие не видел никто. Любого. Будешь моим заместителем. И грузи в свой имплант вот этот перечень». Перед внутренним взором появилось заявление на бесплатную загрузку информационных пакетов и гипнопрограмм в корпорацию «Неоромик» и адрес, по которому его следовало отправить. Артем подмахнул заявление и переслал. «Отправил». Тогда иди в пассажирский отсек и ложись в кресло. Сейчас начнет плющить. Объем информации большой сам по себе, ведь еще будут гипнопрограммы. Мы еще будем в зоне сети около трех часов, должен успеть. Лететь нам около 20 часов, к приземлению должен отойти. Док хлопнул Артема по плечу и помог дойти до пассажирского отдела. Уложил его в кресло, пристегнул ремень безопасности. Артема уже плющило. Оказалось, что поток информации, влившись в имплант, тут же вспыхивает в голове, подобно смертной. Артем полностью потерял способность ориентироваться во времени и пространстве. Перед внутренним взором с огромной скоростью летели картинки, тексты и всевозможные графики. Осознать происходящее не удавалось. Артем расслабился и отдался буре и шторму, бушевавших его голове. А еще через 15 минут в каюту зашел док-март и уколол всем участникам группы по паре инъекции из небольшой аптечки. Всю дорогу до река 26 Артем проспал в забытии. Глава четвертая. Пробуждение Артема было неприятным и болезненным. Голова кружилась. Внезапно оказавшийся рядом док впрыснул ему что-то из инъектора и опять исчез в блеклом тумане расплывчатых очертаний. Минут через десять голова начала проясняться и вместе с ней прояснилось зрение. Очертания приобрели резкость и объемность. Дока в пассажирском салоне уже не было. Артем, сориентировавшись, услышал его крики снаружи грузовика. «Свифт! Контейнер мною куплен! Выгружай его прямо в в шахту. «Как-как? Опусти его на платформу и втолкни в грузовой отсек. Я штору входа уже поднял». Артем выглянул из люка пассажирского отсека и тут же получил приказ от взбешенного неуклюжими действиями пилота грузовика ДОКа. «Карт, отстегни от кресела этих овощей и переноси их на руках в бункер. Шевелись, через пару минут я втолкну контейнер в бункер и они отчалят. Мы сейчас платим за каждую минуту их простое. Быстрее, шевелись!» Приказ Артема, и он, поняв, что от него требуется, вернулся в отсек и понес на руках женщину, лежащую в кресле рядом со входом. Выбежав из грузовика, Артем вздохнул. Предстояло пройти по трапу шириной в полтора метра на высоте не меньше 200 метров от земли. Река-26 был встроен в скалу на ее вершине. — Не стой! — В трех метрах от трапа, по которому предстояло пройти Артему, док Март руководил действиями манипулятора грузовика. Контейнер был воткнут в бутылку уже наполовину своей длины. «Шевелись!» В трех метрах от трапа, по которому предстояло пройти Артему, док Март руководил действиями манипулятора грузовика, контейнер которого был воткнут в бункер уже наполовину своей длины. «Карт, не смотри вниз, смотри только прямо. Бегом!» Казалось, ничего не ускользает от внимания дока. «Клади ее на пол у двери неси следующего. Клади прямо на пол!» «Понял!» — Артем ринулся к проему, через пару секунд оказался внутри. За проемом оказался небольшой тамбур 3 на 3 метра размерами и высотой около двух. Уложив женщину на пол, Артем развернулся и побежал назад в пассажирский отсек. Следующая ноша была легче. В этот раз он нес девушку около 20 лет. Когда Артем поднял на руки третьего пассажира, парня лет 20, появился док и, смахнув пот с лица, взял на руки еще одну женщину. Через десяток секунд разгрузка была закончена, а грузовоз отстыковался от двух стыковочных узлов и улетел. Вот и все. Выгрузились за 15 минут. В пределах нормы. Док был доволен. «Ты молодец, карт. Действовал собрано. Я уж подумал, что мне одному придется все делать. Я не ожидал, что будет так высоко». Эту стоянку строили одну из первых. Она самая дальняя от центрального поселка Регат. Тут никто не хочет селиться именно из-за отдаленности, но именно это меня в ней привлекло. Док Март вышел из тамбура на стыковочную площадку и отдал приказ голосом. Рега 26, закрыть штору у стыковочного узла. «Приказ принят. Выполняю», — ответил равнодушный электронный голос. «Работает как часы». Док вернулся в тамбур и велел регату-26 задрать стыковочный люк и активировать системы, необходимые для проживания шести человек. «Приказ принят. Выполняю». Сработала гидравлика, люк задвинулся и сразу вспыхнул свет в тамбуре. «Сейчас будет произведена дезинфекция. Прошу закрыть глаза». Артем подчинился и пару минут продержал глаза закрытыми. Дезобработка завершена. «Прошу пройти во внутренние помещения базы». Люк ведущий внутрь базы открылся. Идет активация генератора энергии. Через пару минут «Регат-26» войдет в работу. «Проведи дезактивацию контейнера в грузовом тамбуре». Отдал приказ Док. Проведи тестирование всех систем. Карт является моим заместителем, разрешаем ему допуск в командную рубку и все производственно хозяйственные помещения. Остальные члены команды допуск в жилые помещения и помещения добывающего отсека по умолчанию. Допуск с оружием во все помещения, кроме оружейки и бункера глайдеров, запрещен. Принято. Пока все. С остальным разберусь позже. Док повернулся к молчаливо стоящему Артему. Вот мы и на месте. Здесь нам предстоит прожить немалый срок и думаю, что мы тут заработаем приличные деньги. Пойдем посмотрим, где нам предстоит жить. Док Март шагнул внутрь базы. Док Ани. Артем показал на и трех женщин. Я всем вколол по две инъекции ворта, как и тебе, кстати. Минут через 20 придут в себя сами. Подземно-наземный комплекс «Рега-26» оказался рассчитан на 16 человек и содержал в себе 8 кают, небольшую столовую, рубку управления и производственно-хозяйственные помещения, грузовой бокс, холодильный бокс, склад, оружейную комнату, бокс-площадку для глайдеров и подземный бункер, где стоял реактор, обеспечивающий все это энергией. Вода подавалась по скважине, пробуренной внутри скалы. Воздух перед входом внутрь базы фильтровался. Общий объем внутренних помещений составлял около 900 кубометров и располагался в три этажа. Связь с поселком осуществлялась по спутниковому лучу, но была возможна и с помощью радиостанции. Док предупредил Артема, что это пока дорогое для них удовольствие, как и спутниковое слежение за приданной им территорией. «Я отключу все побеждения» которые нам пока не нужны. Одна зарядка базы топливом обойдется нам в полторы сотни тысяч кредитов и рассчитана она на 360 суток. Сейчас у нас запас на 95 дней, но если сократить расход, то хватит на 120. Понял, Артему мышление Дока нравилось. «Я седьмой год на Катаре. У меня третий подтвержденный ранг по добыче и второй по управлению подсобными комплексами. Я был заместителем на регате 3 Нас там жило семьдесят восемь человек». Док неожиданно разговорился. Артем его внимательно слушал и кивал. Это недалеко от поселка. Рести Роум, глава регата 3, сам рекомендовал заняться мне свободным промыслом. Он так и сказал мне, «Ты созрел, док, для самостоятельной добычи. Я переговорю насчет тебя в корпорации». Свое слово он сдержал. Мне присвоили второй ранг управления свободной группой, и вот я здесь. Рад за тебя, док. Поздравляю. «Рекомендация плюс заработанные мной очки на добыче вместе с деньгами, скопленными за эти годы, позволили мне взять эту базу в свою собственность». Док вдруг понял, что сболтнул лишнего и пошел на попятный. «Регат-26 куплен нами всеми в рассрочку, но мне пришлось дать гарантию корпорации, что в случае чего все недоимки взыщут личность меня и моего счета». «Скажи мне, док, насколько быстро мы сможем рассчитаться с корпорацией за этот кредит в 3 миллиона?» Артем решил изобразить, что не понял оговорки и перевел разговор в другое русло. «От 3 до 5 лет. Это если просто готовить мясо и шкуры. Есть еще сырье для биологически активных препаратов. Это тоже деньги. Корпорация «Неаромик» специализируется на пищевых продуктах и лекарствах, но ведь на Катаре работают еще две корпорации». «Горнорудная Юстак и минеральная Аменри». «И что?» — Артем Новострел уши, док говорил про другие корпорации чуть ли не шепотом. «Вообще-то, если мы выкупим эту базу и возьмем у нейрономик, закрепленную за этой базой территорию, в аренду на 50 лет...» То кто нам может запретить добывать на этой территории что-то из металлов или минералов? Док усмехнулся. Скажу сразу, планета очень опасна. Там, где вертятся большие деньги, опасней вдвойне. Нас шестеро, пятеро новички, ни разу не нюхавшие пороху. Пока рано о чем-то говорить. О каких опасностях ты говоришь? Переспросил Артем. Людоеды, агрессивные формы жизни, бандиты, и рэкет, местные жители, неуправляемая погода, землетрясения и необъяснимые природные явления. Это только то, что видно невооруженным взглядом. Существует еще максимум 20 или 40 различных причин, о которых мы можем догадываться. Планета захвачена конфедерацией свободных миров не более 20 лет назад. Что тут творилось ранее, никто не знает и, возможно, не узнает никогда. Я слышал, что существуют развалины древних городов, и они существовали и были разрушены по неизвестным причинам еще до прихода сюда империи Роден. Конфедерация свободных миров никаких исследований тут не проводила и не будет проводить. Эта функция возложена на арендаторов, но им тоже это не нужно. Они добывают все, что имеет ценность, и активно это вывозят во внутренние миры Конфедерации, наживаясь на этом. «Человеческая жизнь тут не стоит и половины кредита. Это окраина Конфедерации». И закон сюда придет не раньше, чем через пару сотен лет. Док усмехнулся, подумал и с чувством произнес. Здесь можно заработать. Заработать на безбедную старость. Заработать и улететь отсюда навсегда в центральные миры конфедерации. За деньги можно купить курс омоложения и прожить еще сотню, а то и две лет. Все стоит денег и в этом мире нет ценности, которую невозможно купить. Возможно, ты и прав. Артем решил изменить русло разговора, в общем и целом он примерно понял стремление и чаяние главы группы. Я хотел тебя спросить об одном одолжении. О каком? Недоуменно посмотрел на Артема док. Друзья и знакомые, меня звали Арт. Не зови меня к Гарди Картом, называй Артом, если не трудно. «Хорошо. Док был польщен, посчитав, что Артем хочет быть его другом. Что-то долго нет наших напарников. Члены группы обошли разрешенные к посещению секторы базы и, не найдя вас нигде, собрались в столовой, — проинформировал управляющий центр базы. Командную рубку, где вы находитесь, им доступ закрыт». «Вот дела», — усмехнулся Док. «А я и забыл. Пойдем, Арт. Пришла пора нам всем познакомиться и распределить обязанности». Глава 4. Знакомство прошло достаточно гладко. Парня звали Стан Роки, Ему было всего 20 лет. Особо про себя он не распространялся, но сообщил, что свободно водит глайдер и хорошо разбирается в технике и электронике. Док сразу вменил ему должность техника и электронщика группы. Лида, самая молодая из женщин, возраст не сообщила, но Артем понял, что она не так и давно достигла совершеннолетия. Она сообщила о себе только то, что работала на планете Аркан в сфере обслуживания и пищевой промышленности. Тут по поручению Дока освоила программу «Активные биологические вещества планеты Катар». Док назначил ее биологом группы и главной в этом секторе деятельности. Юта и Ленса, женщины, соответственно, 23 и 27 лет, прилетели на Катар вместе. Помимо общих для всех гипнопрограмм стрелковое оружие, курс вождения глайдера и курс выживания в экстремальных условиях планеты Катар, освоили по просьбе ДОКа две гипнопрограммы – пища и мясные продукты планеты Катар и основы заготовки шкур и иных частей животного и растительного мира планеты Катар. Юту Док назначил ответственное за мясное направление, а Ленце, как более старший по возрасту, отдал все прочее, то есть шкуры, рога и копыта. Артем представился группе как Арти, о себе сказал, что много путешествовал и имеет некоторые опыт и знания в медицине. Док объявил, что назначил его своим заместителем и возлагает на него обязанности врача. После этого взял слово сам док и, сообщив, что прожил на Катаре семь лет и разбирается в большинстве вопросов и проблем, которые могут им встретиться, перешел к деловым вопросам. Женщины, помимо прочего, должны заниматься по очереди приготовлением пищи, но если будут какие-либо предложения у мужской половины, то в милости прошу. Перешел к делу док, когда представление друг другу было закончено. Жить парами приветствуется. Пока же каждый займет индивидуальную каюту. Личное оружие будет храниться в индивидуальных ячейках во взлетном боксе. Хранение его в жилой зоне запрещено. Ответственность за оружие и его состояние лежит на каждом персонально. Хочу отметить, что даже я не буду иметь допуска в персональную кабинку с вашим личным оружием. С проблемами и вопросами по оружию обращайтесь ко мне. Это первое и главное, что я хотел объявить. Док обвел всех взглядом и, поняв, что слушает его внимательно, продолжил. Второе, и не менее важное, работать будем парами. Я распределю пары сам, но можно и поменяться. Арт Лида, Стан Ленца и я с Ютой. Моя двойка имеет мной первая, Арта вторая и Стана третья. «Мужчины в двойках назначаются старшими, и это обсуждению не подлежит. Как и то, что старший в паре отвечает за боеготовность двойки. Вопросы есть?» «Когда мы пойдем на охоту?» Поинтересовался Стан, но было видно, что это интересует всех. «Сегодня разгрузка контейнера, обустройство на базе», — объявил Док. «Завтра с утра пристрелка оружия проверка и проверка обслуживания глейдеров. Комплектация их всем необходимым. За каждой двойкой будет закреплен глейдер». У нас их всего четыре, но это пока нам достаточно, один будет стоять в запасе. Со временем, когда вы освоитесь и будут деньги, глейдер будет у каждого. После этих слов док немного помолчал и ухмыльнулся. Хочу предупредить всех сразу, один выстрел обходится в 2,5 кредита, патрон стоит 1,5 кредита и износ ствола примерно кредит. Час нахождения в воздухе глейдера тянет на 200 кредитов, а выстрел из его пушки в 50 кредитов. Это установлено опытным путем и принято в расчетах на всех базах. После охоты мы почитаем примерную стоимость добытого, вносим расходы каждого и получаем примерную прибыль каждого из членов группы. У каждого будет свой файл выскине, искусственный интеллект, управляющего центра базы, и каждый будет знать, сколько он заработал. По мере наполнения холодильника базы мы вызываем грузовик, сдав на него продукты добычи, получаем на счет группы деньги. «Распределение прибыли идет согласно долям, но в первую очередь нам нужно погасить кредитных 3 миллиона и получить эту базу в свою собственность. Все остальные вопросы, которые, несомненно, есть у каждого, решим за обедом», — подвел итог первому собранию док. «Сейчас Юта останется готовить обед, все остальные на разгрузку контейнера с грузом». Глава 5. Контейнер разгрузили за 5 часов с перерывом на обед. 8 часов ушло на сортировку и раскладку вещей по отсекам. 180 кубометров, из которых 4 глейдера. Не шутка. Догмарт при загрузке старался использовать любой свободный объем. Глейдеры были частично разобраны, и в их кабинах лежали расходники. Разгрузку резко осложнило отсутствие погрузчика. Вернее, он был, но в полуразобранном состоянии. Видимо, предыдущие хозяева его ремонтировали, но закончить ремонт не успели. Стан провозился с его переборкой 6 часов. Парень действительно разбирался в технике и док за обедом его похвалил. Тем не менее, все то, что можно было вынести на руках, разгрузили вручную. Четыре глейдера вывезли с помощью лебедок самих глейдеров и погрузчика. Без кожухов и брони втолкнули в грузовой лифт между этажами и спустили в бокс для вылетов. Артем резко пополнил свой словарный запас. В гипнопрограмме, полученной землянином во время лечения в медицинском центре, не было столько разнообразных цветистых и заковыристых матов, изрыгиваемых догом Мартом. За обедом вернулись к обсуждению будущих планов, но разговор постепенно перешел опять к заработкам. Деньги интересовали членов группы в первую очередь. Артем просто слушал и в разговоре участия не принимал. Стоимость денег в переводе на ресурсы и благо была ему пока неизвестна, да и цели заработать у него пока не стояла. Важнее было адаптироваться к этому миру и хотя бы выжить на первых порах. Разговор с доком Мартом наедине в командном центре базы его не на шутку встревожил. Слишком уж длинным оказался перечень опасностей. Вторым вопросом, занимавшим Артема, была возможность возвращения на Землю и разгадка его попадания на планету Катар. Информации по этим двум проблемам было мало, и Артем решил отложить обдумывание этих вопросов. За столом в это время разговор кружился вокруг заработков и денег. «У нас самая дальняя база от поселка», — вещал док. Внимание новичков к его словам ему нравилось. Человек, по мнению Артема, дорвался до микрофона и теперь не хотел его выпускать. Мы летели сюда 20 часов. Это чуть больше 3000 км. Я выбрал это место, исходя из нескольких соображений. Первое. Горная гряда идет с востока на запад и не дает холодным ветрам с севера дуть на южную равнину. Поэтому с нашей южной стороны расположена саванна и климат тут жаркий. Сам горный массив тоже имеет живность, на которую можно охотиться». С северной стороны к этому массиву примыкает тайга со всей флорой и фауной. С той стороны хребта холодно. Ширина хребта в этом месте всего в 800 километров. Он высок, но преодолим. «Все-таки хотелось бы узнать по заработку», – перевел разговор Стан на интересующую всех тему. «Цена на мясо, как вы знаете, колеблется, но кроме того, мясо разных животных стоит по-разному». «Легко посчитать, что один бизон даст около полутора тонн коста мясной массы, цена в один кредит, полторы штуки», – начал объяснять док. «Шкура, если без повреждений и брака, 300-400 кредитов, сырье и ингредиенты, желчный пузырь – сотню кредитов, печень – сотню половых, железы самки – 60, самца – 110». Рога, копыта, ливер, язык. Простой расчет говорит, что в минимуме можно взять с одного среднего бизона 2500. Расход. Топливо, патроны, расходники. Если быть экономным, то будет около 300 кредитов. Мы новички. Пять сотен. Будут разные неучтенные расходы. Сколько мы сможем добыть за раз? Три глейдера возьмут по одной туши за один раз. Грузоподъемность глейдера 2 тонны. Одну тушу можно раскидать, так как после загрузки трех туш останется по полтонны места в каждом глейдере. Четыре туши 800 тысяч кредитов. Не густо, но ободрать бизона и уложить в холодную камеру глейдера можно за 3 часа, а можно за 40 минут. Кроме того, если обстановка позволит, то можно взять еще по одной туше, притянув ее к корпусу тросом от лебедки. Скорость упадет в 3 раза, но зато можно привести еще 3 туши. 7 туши – это 14 штук. Разговорное обозначение – 1000 кредитов. Пара-тройка рейсов в день и удача, 30-40 тысяч у нас на счету, Док усмехнулся. Работа адская, даром нам денег никто не даст. Это понятно. У нас есть особый контейнер, если кто заметил, то он снабжен холодильной установкой и герметичен. Морозильник базы возьмет 150 кубометров и можно загрузить в контейнер еще 120 кубометров. Таким образом, за один раз мы можем выдать 270 кубов мороженого мяса. Это почти 140 тонн весом и 140 тысяч кредитов за одну сдачу. Будет премия за полную загрузку малого грузовика. Он берет 300 кубометров. У нас будут шкуры, рога и прочая мелочевка. 30 кубов уйдет под нее. Премия за полную загрузку – это еще 10% в цене. За одну сдачу нам упадет под 200 тысяч кредитов. Читайте сами. Завалить нужно около сотни бизонов. Сколько нужно времени и сил, чтобы осуществить эту работу? Если в обед разговоры о деньгах шли активно, то к концу разгрузки, измотанной интенсивной работой члены группы, этот вопрос не поднимали вообще. Артем Майлз до предела. Что же говорить о трех женщинах? Док не щадил никого, и ему было плевать на пол члена группы. По-своему Артем понимал, что док был прав, хочешь зарабатывать много – вкалывай, но вид той же Лиды, весящей всего полсотни килограмм, тащивший короб с патронами весом по 30 килограмм, удручал. После позднего ужина Артем буквально вполз в свою каюту. Раскладывать вещи он не решился. Усталость брала свое, а просто раскатал спальный мешок, раскинул простынь и провалился в глубокий беспробудный сон.